Глава девятая. Поединок. Гербер атаковал стремительно. Провел длинный выпад в бедро и сразу же превратил его в секущий удар цели по глазам противника. Ян парировал оба и остался стоять в защитной позиции. — Чего-то ждете? — оскалился Оптион. Атакуйте! Дыхание скверно исходящее от него усилилось но все равно оставалось слабее, чем было у того же Адама Алельковича или тех четырех одержимых, обнаруженных эссенами во Львове. «Всему свое время, барон», — отозвался Ян. «Скажите, что заставило вас вызвать меня на дуэль? Вам заплатили? Слышал, вы охотно принимаете заказы подобного рода. Всегда хотелось узнать, во сколько оценивается человеческая жизнь. Есть твердые расценки или все происходит как на рынке? Не ваше дело». Одновременно с этим выкриком Уильрих снова пошел в атаку. Попытался связать клинок на кружевом обманных финтов, затем обозначил укол в бедро и тут же рубанул от плеча в шею. На провокации Ян не поддался, а от последнего удара и вовсе ушел, отступив на полшага. «Вы будете сражаться или убегать?» – рявкнул оптион. «Площадку я не покидал, так что все в рамках правил. Ну уже, барон!» «Зачем вас стали убить меня?» «Идите к черту!» Такого рода обмен репликами между бойцами прошел еще раза четыре. Гербер атаковал, Эссен парировал и задавал одни и те же вопросы. Его противник злился, но контроля не терял, сражаясь агрессивно, но не безрассудно. Ян не демонстрировал своих навыков, ограничиваясь защитой, да и Улерих пока не показал ничего, что могло бы его раскрыть как фехтовальщика пока он действовал в рамках классической европейской школы, в которой преобладали длинные выпады в сочетании с обманными финтами и внезапными короткими уколами. Рубящие и секущие удары были в большей степени направлены на то, чтобы отогнать или напугать противника. Хотя и они при невнимательности могли убить. Охотнику больше по душе была прусская школа. Менее вычурная, чем сплав французской, русской и итальянской. Более агрессивная, опирающаяся на скорость и точность, а не на обман и увертки. Но при необходимости он мог фехтовать и в привычном фон Герберу стиле. Тем более, что то, как складывался поединок, его вполне устраивало. Бой шел на средней дистанции, позволяя тянуть время, и увеличивал шансы больше узнать о противнике. Делись они грудь в грудь, как предпочитали венгры или болгары, было бы не до разговоров. А кому вас посвятили при инициации, барон? Негромко спросил он после очередной атаки Ульриха. «Или как это у вас называется, у одержимых? Признаться, я еще не вполне понимаю, что вы вообще позволяете с собой делать. Да еще и с разрешения родителей, вот ведь мерзость. Кем нужно быть, чтобы отдавать своих детей падшим?» На глазах барона мелькнул страх, а смрад дыхания стал сильнее. Он даже пропустил очередную атаку, предпочтя отступить на пару шагов, и с удивлением посмотрев на противника. «Вы удивлены? То есть вы понятия не имели, кого вызвали?» Бойцов разделяло около трех метров, а до ближайшего секунданта было около семи, так что Ян не опасался, что его негромко произнесенные слова услышит кто-то, кроме Гербера. «И кого же я вызвал?» Противник довольно быстро восстановил самообладание, но в атаку не пошел, а начал кружить вокруг Эссена, выбирая момент для удара. «Покойника?» «Все в руке Божьей!» Кончик шпаги Яна отвел выпад Аптиона, но на контратаке увяз в грамотной защите. «Ванг, кстати, не доставляет неудобства тот факт, что я говорю о Всевышнем. Слышал, некоторые одержимые просто с ума начинают сходить, слыша его имена. «Я неодержимый!» Два рубящих удара, финт, укол. «Конечно же нет!» «Отход, блок, контратака!» «Моя сестра называет подобных вам химерами. Символично, верно? Чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Очень вам подходит. Ни демон, ни человек, ни то, ни сё». Гербер взвинтил темп, стремясь сделать то, что нужно было делать с самого начала – выйти на короткую дистанцию. В фехтовании он был хорош. Не мастер, но очень талантливый боец. Яну приходилось быть очень внимательным и осторожным, чтобы не пропустить ни одного удара и продолжать поединок. Попробуем. Элохим, савуов «Яхве?» ничего? Кровь не вскипает? Демоническая ярость не застит глаза. Адонай, Христос, нет? Ян и сам ускорился, выкладываясь еще не по полной, но уже довольно близко к пределу. Работал по-прежнему в защите. Лишь иногда прощупывая оборону Ульриха осторожными уколами. Ни он, ни его противник пока не достигли никакого успеха. Даже царапины друг другу не оставили. Охотника это вполне устраивало. «Что вы там бормочете, Маркиз?» Даже эту короткую фразу оптиону пришлось разбить на две части. Он явно начал уставать. «Говорю отчетливо. Не виноват, что вы глухой», примерно в том же темпе отозвался юноша. «Прилично фехтуете! Кто учил?» «Отец! Вы тоже!» В конце концов, поединщики перестали обмениваться даже этими рубленными фразами. Шпаги, порхавшие в начале боя подобно молниевым высверкам, сейчас взлетали и опускались тяжело, как если бы были древними мечами. На каждый укол, удар и финт бойцы тратили все больше сил. И запасы их иссекали. Пока, наконец, не пролилась первая кровь. Пустил ее Ульрих Гербер, сумев-таки преодолеть защиту Яна и отцарапав ему бедро. Довольно глубоко, ткань брюк моментально потемнела, а в глазах юного охотника пропала четкость, что не осталось незамеченным его противником. «А вот она, костлявая!» – проскрежетал он, пересохшей глоткой. «Капля за каплей! Жизнь выйдет из тебя, щенок!» «Посмотрим!» – также хрипло ответил Ян. «Старик!» Он по-прежнему удержался выборной стратегии – защиты, за что удостоился еще парочки презрительных замечаний со стороны Гербера, мол, сражения не выигрывают в обороне. Отвечать не стал. Вместо этого переменил позицию, сместив вес тела на здоровую ногу. «Твой бог давно мертв!» Наконец Ян дождался разговора на интересующую его тему. «Правда?» Он постарался изобразить на лице выражение, называемое его сестрой «Умираю, но не сдаюсь». Смотреться это должно было достаточно жалко. «Это тебе насельник твой сказал? Он у тебя один, кстати?» «Я еще ни разу не проиграл. Это мой дар. Я чувствую каждый твой удар, понял? А что дал тебе твой мертвый бог?» Все больше чувствуя уверенность в победе, Гербер начал теснить Эсса на краю площадки с каждым ударом раскрывая себя перед будущим, как он считал трупом. «Герберы сами выбрали господина! Он воин! Мы воины! Твой бог – пастух! Вы – овцы!» С последним хриплым криком Ульрих, уже убежденный в победе, провел сокрушительный удар, который провалился в пустоту, а сам Оптион повис, пронзенный охотничьей шпагой Эссена, вошедший ровно в солнечное сплетение. Как раненый в ногу враг сумел так быстро сменить позицию, да еще и перебросил клинок из правой в левую руку, он не понимал. Лишь сипел, расставаясь с последним воздухом, и неверяще смотрел на своего убийцу. «Пастырь, не пастух», — сказал Ян. Он услышал все, что хотел, получил фактически признание вины, и на том закончил схватку. Но не удержался и, глядя в стеклянеющие глаза Аптиона, добавил. «Не мир, но меч». Краем сознания Ян зафиксировал, как сперва его секунданты, а потом более неохотно чужие выкрикивают «Честно!». Не обращая на них внимания, он прошел к краю полянки, там, порвав пару платков, соорудил себе повязку поверх раны, после чего стал принимать поздравления с победой. От своих секундантов, естественно. Розенберг и Фрай, произнеся ритуальные фразы признания законности поединка, стояли над телом своего мертвого товарища. «Отличная техника, Маркиз!» – восхищался фон Ланг. «И этот ваш последний удар? Как вам удалось так быстро сменить руку? Бедняга буквально сам нанизал себя на ваш клинок. Когда поправитесь, я вижу рана неглубокая, но все же стоит обработать ее. Прошу показать мне этот финт. Никогда такого не встречал». Более сдержанный фон Кноп тоже выразил желание научиться этому удару. Вдвоем они помогли доковылять раненому бойцу до повозки, после чего распрощались с ним, заверяя, что были бы рады его визиту в любое удобное ему время. Ланг даже порвался сразу отметить победу и приглашал заехать в совершенно замечательное место, где подают чудо, а не пиво. Но товарищ убедил его, что с этим стоит повременить. А вот дома Яна встретили не так восторженно. «Ты дал себя проткнуть?» – недоверчиво произнесла София – помогая снять временную повязку и готовясь наложить постоянную. Только чтобы он почувствовал себя победителем. Юноша зашипел, когда сестра, никому не доверяющая уход за братом, свела края пореза вместе. Когда люди считают тебя мертвецом, они более разговорчивы. «Четыре шва!» безапелляционно заявила девушка. «Царапина!» хмыкнул Ян, хотя рана была чем угодно, но только не таковой. «И что он сказал?» Признался, что герберы служат падшим. «Без подробностей?» «Кое-что сказал, что никогда не проигрывает. Не знаю, что его роду дали проклятые герцоги в обмен на служение, но, видимо, это как-то связано с предчувствием. Работает везде, что в картах, что в сражениях. Как ты тогда его смог победить?» «Допустил вероятность поражения. Когда сражался с ним, заметил, что он словно бы предугадывает мои атаки». Стал проверять, пропускать удары, заваливаться в выпадах, отступать дальше, чем было необходимо. Вряд ли он видел будущее. Скорее, это было что-то вроде чутья, которое я просто запутал. И я бы до такого никогда не додумалась, — восхищенно вздохнула Лиза. — Сильно, — признал Никита. — Проигрывать, чтобы победить. — Поверить не могу, что ты дал себя проткнуть. Не удержалась от очередного возгласа София. Лиза с Никитой, присутствующей при разговоре, отвели взгляды. Точнее, Никита так сделал, чтобы скрыть смущенную улыбку. Подчиненный всегда испытывает неловкость, когда его командира отчитывают, как нашкодившего мальчишку. А вот девушка явно испугалась вида крови. Несмотря на ее подготовку, постоянные тренировки и тот факт, что свою ей уже приходилось проливать в учебных боях, она все еще оставалась мещанкой, которая ни разу не забирала чужую кровь а сейчас почувствовала, что ее покровитель со смертью разминулся на волосок. «И ты позволил себя ранить, чтобы он стал более разговорчив?» уточнила она, все еще стоя к Яну в полоборота. Охотнику хотелось бы так ответить, мол, да, я такой, все для дела. Но это было бы ложью, а он обещал быть честным со своими загонщиками. «Гербер был хорошим фехтовальщиком, и победа над ним не была легкой», сказал он. Я не сумел полностью уйти от удара, а когда получил рану, просто использовал ее, чтобы он поверил в свою победу. «Я бы уделала его, не запыхавшись», — тут же сообщила всем София. А чтобы Ян в этот момент не сказал чего-нибудь оспаривающего данное заявление, сделала первый стежок. «Что будем делать дальше? Его отец тоже замазан? Если ниточку потянуть, много чего может выползти». «Это уже дело дяди, не наше». — отмахнулся Ян. — Пусть посылает к нему дознавателя, разбирается. Нарыв скрыт, сейчас нужно лечение. — Знаю я один способ лечения. Сестра закончила штопку и аккуратно обрезала нить. Тут же изобразила, как перерезает горло. — Еще раз, не наше дело. Мы умеем выслеживать, умеем их убивать. А вот последствия просчитать не способны. — Говори за себя, братец. — А нас ты когда будешь брать? Меняя тему, осведомился Никита. «Мы давно тренируемся, можем помочь». «Не с этим делом. Будут другие, Никита, не переживай». «Считаешь, мы не готовы?» «Да никто никогда не готов. Все только думают, что готовы. Поверь, если мне будет уместно использовать вас, я сделаю это. Готовы вы будете или нет?» «Как-то не очень вдохновляюще это прозвучало», — заметила Лиза. «Мой брат» хмыкнула София и сделала второй стежок. «Он мастер вдохновляющих речей, да-да». После перевязки наступила пора обеда, после которого Ян отправился писать отчет о произошедшем. Но до этого прочел несколько сообщений от симпатизирующих ему дворян Кёнигсберга, выражающих надежду на то, что конфликт с задирой Оптионом завершился надлежащим образом. К моменту, когда он вскрыл конверты от доброжелателей, они, должно быть, уже узнали, чем все закончилось. Среди писем, точнее, поверх них, секретарь, действовавший явно по распоряжению управителей имения, положил сложный вдвое лист бумаги без адреса отправителя. На развороте было написано «Товар забрали, благодарим за своевременную поставку». Так Ян узнал, что имперская канцелярия уже забрала тело убитого им барона. На миг ему стало немного жаль глупца, поверившего послам ада. Ведь Улерих даже не выбирал этот путь. Отец сделал это за него. Но он не свернул с него, когда осознал. Обрезал он сам себя. Напротив, посчитал себя лучше других. Бедный ягненочек спокойно резал людей на подставных дуэлях и брал за это деньги. И продолжил бы это делать, не останови я его. Связь с ковалем по графику должна была состояться вечером, поэтому юноша начал таки отправлять отчет об одержимом. Дядя настаивал, чтобы каждый казненный был измерен и взвешен, и считал, что отчет должен быть избыточным, а не недостаточным. А значит, нужно было собраться и вспомнить все, чем Ульрих фон Гербер отличался от других людей. На первый взгляд, ничем особенным. Разными голосами не говорил, Гиену не призывал, повышенную скорость, силу или выносливость не проявлял. Просто хороший фехтовальщик с развитыми, но не до сверхъестественных пределов, рефлексами и замечательной реакцией. Единственное, что делало его таким опасным противником – слабенький дар предвидения. Именно слабенький. Будь он сильнее, на ледник бы сегодня увезли Эссена. Но он проиграл и вставал закономерный вопрос, а в чем тогда был смысл? Понятно, что высшие – существа намного более сложные и могущественные, чем люди, но если размышлять именно с человеческой точки зрения, зачем создавать такой сложный и дорогой проект, как Ульрих фон Гербер, чтобы на выходе получить бойца с незначительно увеличенным чутьем? Да и с позиции отца Ульриха все как-то странно. На что была обменена бессмертная душа мальчишки? На богатство? А где оно? Да, Аптиону везло в карты, да и заказы на убийство незнакомых людей приносили неплохой барыш. Вряд ли на этом можно серьезно обогатиться, скорее немного поправить дела. Но сколько можно получить, играя в карты или по указке прокалывая нужных людей? Стоп, подумал Ян. Нужных людей? Или ненужных? Тех, кто мешает? Точнее, может помешать в будущем. Ведь очень много зависит порой от решений или поступков одного человека. Сегодня он, положим, никому неизвестный оптион, максимум восьмой Центурион, а в будущем ему суждено стать великим полководцем, который сможет нанести существенный урон силам ада. Даже более того, одаренный, Правда или нет, что магия появилась чуть ли не в то же самое время, что и первые полчища низших. И именно она спасла человечество от участия превращения в рабов падших. И если создать достаточное количество химер, вроде Улериха фон Гербера, ничего особенного из себя не представляющих, но очень одаренных бойцов, то с их помощью можно выполоть грядки дворянских домов от юной поросли от тех, только кому предстоит стать щитом между людьми и адом. Тогда получается, что у Лерихов должно быть достаточно много. И их предвидение – это не награда, а служение. Награда обещана после. А еще это значит, что ими кто-то должен управлять. Сами по себе бреттеры способны лишь убивать. Делать это бездумно, бессмысленно. Удары должны быть точечными как вот в его случае. Дурацкая ссора, и вместо добровольного помощника седьмого отделения у нас на руках хладный труп, карточный долг, и через 10 лет Легион возглавит не талантливый одаренный, а корыстный себялюбец и карьерист. Отоптанная нога в узком коридоре, не от гениального штабиста или аналитика. Правда, Ян никак не мог себе представить человека или организацию, которая бы могла знать обо всех этих будущих героях, кроме, пожалуй, седьмого отделения. Вдруг пришло ему в голову. И от этой мысли юноше стало нехорошо.